Глава шестая. Гармония в отношениях. Мы все живем в социуме. Самая важная его часть это наша семья. Супруги, родители, дети, все эти люди постоянно взаимодействуют с нами. Мы зависим от них, они от нас. Далеко не всегда удается выстроить наиболее гармоничные отношения в семье. А ведь от этого напрямую зависят наши настроения, психическое и физическое здоровье, успешность. счастливый человек воспринимает мир полным возможностей несчастный угрожающим лишениями так почему бы не привести в гармонию межличностные отношения мой идеальный супруг идеальные отношения это прежде всего взаимопонимание. сами по себе они вряд ли сложатся слишком разными людьми являемся все мы но с помощью простых техник нейролингвистического программирования вы можете построить гармоничные отношения с противоположным полом, улучшить свою личную жизнь или найти партнера. По большому счету, при работе над личными отношениями используются все те же привычные техники НЛП. Прежде всего, это подстройка. Для того, чтобы лучше понимать партнера, вам нужно на какое-то время стать им. Такой метод поможет установить более близкий контакт с собеседником, простроить диалог, выяснить отношения. От вас потребуется копирование поведения партнера, его жесты, мимику, ритм дыхания, темп речи. Помните, делать это следует аккуратно, чтобы не выглядеть обидной карикатурой. После того, как вы подстроились, можете переходить к видению. Улыбнитесь, и партнер ответит улыбкой, и так далее. Еще одна эффективная техника – якорение на себе. В упрощенном виде эта техника такова. Вы создаете приятные для вашего супруга эмоции и слегка дотрагиваетесь до участка его тела, тем самым устанавливая тактильный якорь. Например, беседуя, спросите о любимой книге, хобби, празднике. Человек начнет рассказывать, увлечется, и когда будет на пике воспоминаний, прикоснитесь к нему. В следующий раз вы с легкостью поднимете настроение любимого человека, повторив прикосновение. Идеальное свидание – Техника, которая поможет вам в знакомстве и построении отношений с противоположным полом. Перед встречей создайте мысленный фильм под названием «Идеальное свидание». Продумайте его до мелочей, свое поведение, реакции партнера и так далее. Вы должны испытывать удовольствие. Ох уж эти детки! Дети – это не только радость, но и возможные сложности в общении. Два мира – взрослые и дети. понимая друг друга с трудом. Вы говорите ребенку, гуляя недолго и на площадке, подразумевая, что будете переживать. Он понимает эту фразу как ущемление его свободы. Как избежать такого, улучшить взаимопонимание с ребенком? Существует несколько простых техник. Отучайтесь от употребления частицы «не» при общении с детьми. Не ходи без шапки, не суй пальцы в розетку, не поскользнись. Казалось бы, совершенно верные рекомендации. Но вспомните, что подсознание частицу не выпускает. И что вы советуете не делать? Негативные предложения вообще сложны для восприятия. Вместо того, чтобы говорить, что делать не надо, скажите, что надо. Будь внимателен на дороге. Одевайся, чтобы не заболеть. Убирай игрушки. Хорошо работает и техника создания выбора, даже если он не подразумевается. Ешь шпинат, он полезен, говорите вы. И ваше чадо говорит, что не голодно или с видимым отвращением давится завтраком. Попробуйте так. Что ты хочешь на завтрак, салат или творожок? Кстати, работает такой подход не только с детьми. Тем самым мы отвлекаем собеседника от нежелательного действия и фокусируем его внимание на свободном выборе из двух возможностей. Создавайте неизбежность совершения того или иного действия. В терминах НЛП это называется пресуппозиция. Сравните «убери игрушки» и «когда ты уберешь игрушки, мы пойдем гулять». Первое может вызвать отторжение командным тоном. Второе предлагает определенный порядок действий. Для ребят постарше и для взрослых можно прибегнуть к косвенной пресупозиции. Вместо «делай домашнее задание», а в прямой пресупозиции это прозвучит как «когда ты сделаешь домашнее задание, мы пойдем в кино». Скажите, ты покажешь мне ответы или так сдашь на проверку? объединитесь с ребенком. Не ставьте себя в позицию строгого и всезнающего родителя. Обратите внимание, дети с удовольствием делают что-то наравне со взрослыми. Объясняйте не только причины, но и последствия своих просьб и требований. Несу суй пальцы в розетку. А почему, собственно? Откуда малыш знает то, что очевидно для нас, опасность этого действия? Старость на радость. Наладить гармоничные отношения с пожилыми людьми несложно. Здесь можно задействовать любые уже испытанные нами техники НЛП. Но в данной ситуации нередко возникает опасность манипулирования, своего рода энергетического вампиризма. В большинстве случаев эзотерики предупреждают, ограничьте или сведите на нет общение с вампирами. А как это сделать, если подкачиваются вашей энергией ваши же родители, бабушки, дедушки? Тем более, это в той или иной форме свойственно большинству пожилых людей. Защититесь с помощью техник НЛП, не прекращая общения. Первое, что вас должно насторожить, попытка копировать ваши движения, жесты. Проверьте, случайно это происходит или нет. Тем самым вы определите, хотят ли на вас оказать психологическое давление. Попробуйте перехватить управление. Начните сами подстраиваться к человеку, после чего выполните технику введения. Сведите к минимуму прикосновение, тем самым вы избежите возможности получить негативные якоря. И, наконец, не принимайте эмоциональных решений. Вообще постарайтесь не позволять себе погружаться в эмоции, когда общаетесь с пожилыми родственниками. Даже если от вас требуют однозначного ответа на какой-то вопрос, четко озвученного решения прямо сейчас, возьмите паузу, подождите 24 часа. И еще несколько советов. Отучайтесь от чувства вины, стремление объяснять и оправдывать свое поведение великолепный канал для откачки незащищенной энергии, а чтобы защитить личную энергию от растаскивания, научитесь защищаться. Представьте, что лежите в горячей ванне, почувствуйте все свое тело. Представьте, что из солнечного сплетения исходят медленные волны. Они покидают ваше тело, окружают его, образуя вокруг вас. яйцевидную защиту.